«Покойник!» — в конце концов выдавил из себя чернявый капитан. Его слова прозвучали, как констатация факта. Протасов и без них понимал, что пропал. «Ты тоже покойник!» — произнес он на удивление тихо. Все козлы, безрогие, конкретные мертвяки!» 29. Чернявый капитан от неожиданности поперхнулся. Валерий медленно протянул ему руку, разжал пальцы прямо под носом. На ладони поблескивало стальное кольцо, которое он исхитрился незаметно выдернуть во время потасовки из гранаты. — В курсе дела, что за хрень! — поинтересовался Протасов замогильным голосом поскольку окружавшие его бандиты молчали. «Это долбобуевы недоношенное, предохранительная чека осколочной противопехотной гранаты. А вот, блин, сама граната, чтобы никто из вас дятлов не думал, что я шутки шучу!» Паратасов продемонстрировал левый кулак, обхвативший зловещего вида рифленый шар величиной со среднюю елочную игрушку. Называется «Ф-1», весит полтора кг, поражает пальцем сделанных клоунов вроде вас, стальными муха шариками и прочей херней, в радиусе 20 метров. Усекаете козлы, куда я клоню? Твою мать! Вырвалось у чернявого капитана. Больше никто не проронил ни звука. Все шалело молчали. Ветряков, красный как рак, сумел привстать на одно колено и теперь немного напоминал обколовшегося спринтера в попытке выполнить команду на старт. «И это еще не все!» — добавил Протасов, повышая голос. «Потому как в торбе у меня на брухе грубое ведро этих самых гранат, и только я, отморозки вы обдолбанные, отпущу скобу!» Протасов воздел руку с гранатой к потолку. «То! То! Блин!» Он запнулся. Добавить было нечего. «Планшетов и армеец!» тоже услышали его слова. Они наблюдали это последнее сольное выступление Протасова со стороны, из зрительного, так сказать, зала. Они все еще стояли, подняв руки, хоть никто в них теперь не целился. Бандиты забыли о них на кону были и собственной шкуры. Оба, не сговариваясь, попятились за пределы электрического света и сцены в темноту. К пожарному выходу. «Автомат бы!» — парохептал планшетов, но оружия у них не было. Ситуация зашла в тупик, оба прекрасно понимали это. Крымские не могли просто так попрощаться и уйти. Протасов не блефовал. Следовательно, развязка наступила неожиданно. Один из милиционеров, порощавый сержант, бегавший за наручниками, Выпустил автомат Калашникова из рук и дико визжа прыгнул к Протасову, вцепился в бицепс руки, которая держала гранату, и повис на нем, как дистрофик на школьном турнике. Протасов хотел стряхнуть его, как муху, но в этот момент другой бандит схватил его из-за спины за шею. «Валите его!» Не своим голосом завопил чернявый капитан и, в свою очередь, повис у Валерия на руке взбесившимся фокстерьером. «Не дайте ему рашать кулак!» — страшным голосом заорал Ветряков. Он уже поднялся на ноги и стоял, раскачиваясь, как телебашня во время урагана. Возникла неразбериха. Часть голова головоризов отпрянула, другие бросились на Паратасова, как свора псов на медведя. Началась страшная давка. Кто-то ударил Протасова под колени, чтобы повалить на землю, кто-то молотил по затылку кулаками и чем-то еще, пожалуй, железным, сдавливал пальцами суну артерию кадык, кто-то пытался выдавить ему глаза». Сразу пять или шесть рук вцепилось в кулак с зажатой в нем гранатой. Лямки сумки не выдержали и лопнули. Остальные гранаты с глухим стуком посыпались на пол. «Не дайте ему рожать кулак, дегенераты!» Снова заорыл ветряков. Огнемет не участвовал в схватке, лишь командовал, стоя чуть поводали дерущихся, жизнь которых теперь зависела от одного легкого движения — просто разжать пальцы. Вот и все. Был момент, Валерию удалось сбросить с себя большую часть противников, но силы были неравны. Наконец Протасов упал, как дерево в экваториальном лесу, на которое собралась целая стая обезьян и пропал из виду, исчез под навалившимися сверху. Только его левая рука с гранатой еще с минуту торчала над клубком тел, как верхушка мачты затонувшего парусника. Под ногами валялись электрические фонарики, которые побросали бандиты и светили в разные стороны. По стенам метались фантасмагорические тени. Все это было как в аду. — Эдди, уходи! — закричал Протасов и Планшетов, которого крик на стику, похожий на эскалатор лестницы, понял, что сейчас будет взрыв. На мгновение обернувшись, он увидел, как ослепительно белое пламя вырвалось на свободу, разметывая по сторонам куски тел, будто рваные тряпки. За первым взрывом последовала целая серия... Скала дрогнула и начала оседать. Первым погиб языческий храм. Его своды обвалились со стоном, перешедшим в оглушительный грохот. Высокие стрельчатые арки исчезли под завалами, словно по мановению волшебной палочки. Правда, этого планшетов уже не видел. Глаза не выдержали. Юрик ослеп так быстро, словно ему на голову смаху одели ведро. Уже ослепленного его настигла ударная волна и играючи перебросила через баррикаду, сложенную на самом верху. Юрий кубарем покатился по ступеням, которыми они недавно поднимались троем. Во мгновение ока, очутившись внизу, врезался лбом в стену. «Даже здесь она ходила ходуном. Гул, доносившийся со стороны лестницы, свидетельствовал, что с минуты на минуту следует ожидать убийственного камнепада». «Беги!» — приказал себе Планшетов. С потолка коридора сыпался песок, точь-точь, как вода, просачивающаяся через швы терпящие бедствия субмарины. За песком последовали камни, они вываливались из сводов. Юрик подхватился, порехрамывая, дико крича, Рынулся на утек по темному пути к которым они пришли, зрение еще не восстановилось. На бегу Юрик опирался о стену, с ужасом ожидая, когда скалы сомкнутся, будто щечки тисков, и от него останется мокрое место.